Глава 2. Долгая дорога домой. «Мне так понравился урок», — говорила Алекс по дороге из школы домой. коннер так привык к болтовне сестры, что научился не слушать». «Миссис Питерс все верно говорит», — увлеченно тараторила Алекс. «Ты только подумай, сколько всего упускают дети, если не читают сказок». «Это же просто ужасно! Ты им не сочувствуешь?» «Коннор, ты меня слушаешь?» «Угу», — машинально ответил Коннор. Его внимание было сосредоточено на пустой раковине улитки, которую он пинал по тротуару. «Представляешь? Детство без всех этих персонажей и сказочных королевств!» — продолжила Алекс. «Как же нам повезло, что папа с бабушкой постоянно читали нам сказки». «Повезло!» — кивнул Коннор, хотя не понимал толком, с чем соглашается. Близнецы Бейли каждый день возвращались вместе из школы. Они жили в маленьком районе, который соседствовал с другим маленьким районом, а тот, в свою очередь, тоже находился рядом с еще одним миленьким районом. В этом пригороде каждый дом был похож на соседний, хотя чем-то все-таки отличался. Чтобы скоротать время до дома, Алекс рассказывала брату все, что было на уме, делилась всеми своими мыслями и заботами, перечисляла, что узнала за день и придумывала, чем займется, когда они придут домой. Коннору ее болтовня надоедала, но он понимал, что кроме него Алекс совсем не с кем поговорить и поэтому изо всех сил старался слушать но слушать у Коннора всегда получалось плохо. «И как мне вообще решить? О какой сказке писать сочинение?» «Такой сложный выбор!» — сказала Алекс, в восторге всплеснув руками. «А ты о чем будешь писать?» — промычал Коннор, поспешно оторвав взгляд от земли. Ему пришлось мысленно перемотать разговор к началу, чтобы вспомнить, о чем идет речь. «Мальчик, который кричал волк». Он выбрал первую пришедшую на ум сказку. «Нельзя ее брать», — покачала головой Алекс. «Там же все так очевидно. Чтобы произвести впечатление на миссис Питерс, нужно выбрать что-нибудь посложнее. Выбери ту, где смысл лежит не на поверхности». Коннор вздохнул. «Всегда было проще согласиться с Алекс, чем спорить» но порой это было неизбежно. — Ну ладно, тогда спящую красавицу возьму, — решил он. — Интересный выбор, — сказала Алекс, заинтригованный его ответом. — Как ты считаешь, какая в ней мораль? — Думаю, не беси своих соседей, — ответил Коннор. Алекс неодобрительно хмыкнула. — Все шуточки шутишь, Коннор. В спящей красавице не такая мораль. — важно сказала она. — Как бы не так, — не согласился Коннор. — Вот если б король с королевой сразу пригласили ту ненормальную колдунью на день рождения своей дочки, ничего бы не случилось. — Они не могли этого предотвратить, — заспорила Алекс. — Та колдунья была злой и по-любому прокляла бы принцессу. — Спящая красавица! — Рассказывает о старании предотвратить неизбежное. Родители принцессы старались ее защитить и уничтожили прялки во всем королевстве. Ее так оберегали. А она даже не знала о грозившей ей опасности и уколола палец о веретено. Коннор это обдумал и помотал головой. Собственная версия нравилась ему гораздо больше. — Не, я не согласен. Я кучу раз видел, как ты расстраиваешься, когда ребята из класса не приглашают тебя на дни рождения. У тебя обычно такой видок, будто ты тоже не прочь кого-нибудь проклясть». Алекс наградила Коннора сердитым взглядом, которому позавидовала бы сама миссис Питерс. «Понятие «неверное толкование» — нет, но уж точно это неправильное прочтение». Сивила: Алекс, я всего лишь имею в виду, что нужно быть поаккуратнее с теми, кого игнорируешь. Пояснил Коннор: Я всегда считал, что родители спящей красавицы сами напросились. Ты «Да что ты? Агензы ли Греттель, по-твоему, тоже сами напросились? А, -а, -а, а, да и ведьма тоже, принялся умничать Коннор. Каким же образом? Недоуменно уставилась на него Алекс. «А таким? Хочешь жить в сладком домике? Не селись по соседству с парочкой прожорливых детишек. У многих сказочных персонажей соображалка вообще не работает». Алекс снова неодобрительно хмыкнула. Коннор подумал, что она так хмыкнет еще раз пятьдесят, пока не дойдут до дома. «Ведьма! Не жила по соседству!» Она жила в дремучем лесу. Ты вспомни! Им пришлось кидать за собой хлебные крошки, чтобы найти потом обратную дорогу. А домик из сладостей ведьма построила как раз для того, чтобы заманивать детей. Они же с голоду умирали, напомнила Алекс брату. Сначала разберись, как все было, а потом уже критикуй. — Раз они голодали, зачем тогда разбрасывали хлебные крошки? — парировал Коннор. «Как по мне? Они просто искали приключений на свою голову!» Алекс снова хмыкнула. «А по твоему ненормальному мнению, какая мораль в Златовласке и Трех Медведях?» Допытывалась Алекс. «Ну, это совсем просто», — ответил Коннор. «Запирайте двери. грабители может быть, кто угодно. Не доверяйте даже маленьким кудрявым девочкам». Алекс фыркнула и скрестила руки на груди. Она изо всех сил старалась не хихикать, но соглашаться с мнением брата не хотела. «Златовласка!» О том, какую роль играют поступки и какие последствия они вызывают. «Миссис Питерс сама так сказала», вздернула подбородок Алекс. «Иногда споры с братом были забавными, но не признавать же ей это». «Ну, а Джек...» «И бобовый стебель. О чем?» — снова спросила она. Коннор призадумался и хитро ухмыльнулся. «От испорченных бобов может случиться кое-что похуже несварения», — ответил он и расхохотался. Алекс поджала губы, чтобы скрыть улыбку. «А в чем мораль красной шапочки? Считаешь, ей просто нужно было отправить бабушке корзинку с гостинцами по почте?» «Вот теперь ты включила голову!» — воскликнул мальчик. «Впрочем, я всегда сочувствовал красной шапочке. Очевидно же, что родители не очень-то сильно ее любили». «Что ты хочешь этим сказать?» — алекс уставилась на брата. «Как вообще он сделал из сказки такой вывод?» «Ну вот скажи, какой нормальный родитель отправит в дремучий лес, где полно волков, свою маленькую дочку...» в яркой накидке, да еще и с полной корзиной свежеиспеченных пирожков?» — спросил Коннор. «Они все равно, что попросили волка ее съесть. Видать, сильно она их достала». Алекс изо всех сил сдерживала смех, но к удовольствию Коннора испустила тихий смешок. «Я знаю, что втайне ты со мной согласна», — подделай ее плечом, Коннор. «Коннор...» «Ты как раз из тех, кто портит сказки», — сказала Алекс, с усилием стерев с лица улыбку. «Люди поднимают их на смех, и весь их смысл вдруг теряется». Внезапно Алекс остановилась. Краска медленно отливала от ее лица. Она увидела что-то через дорогу, и это очень ее расстроило. «В чем дело?» — повернулся к ней Коннор. Алекс смотрела на большой дом. Это был милый домик, выкрашенный голубой краской, с белой отделкой и несколькими окнами. Возле дома был разбит палисадник с клубными, пестревшими яркими цветами, а неподалеку рос раскидистый дуб. Умея этот домик улыбаться, улыбка его растянулась бы от уха до уха. «Гляди!» Алекс показала на табличку «Продается!» — стоявшую рядом с дубом. Поверх надписи ярко-красной краской было написано «Продано!» «Продан!» — Алик замотала головой. «Продан!» — повторила она, не желая признавать правду. Круглое личико Коннора тоже немного повледнело. Близнецы молча смотрели на дом и не знали, что сказать друг другу. «Мы знали, что рано или поздно это случится», — пробормотал Коннор. «Тогда чему я так удивляюсь?» — тихо проговорил Алекс. «Просто его так долго никто не покупал, что я думала, понимаешь, думала, что он дожидается нас». Ребята чуть не плакали. «Ладно, Алекс», — сказал Коннор и зашагал вперед. «Пойдем домой». Алекс последний раз посмотрела на дом и пошла за братом. Семья Бейли за последнее время потеряла не только этот дом. Год назад, за несколько дней до 11 дня рождения, Алекс и Коннор, их папа погиб в автокатастрофе по дороге домой с работы. Лавочка Кник Бейли находилась совсем недалеко от дома. Но авария все равно случилась. Близнецы и их мама с нетерпением ждали мистера Бейли к ужину. Как вдруг им позвонили и сообщили, что он никогда больше не вернется домой. Когда зазвонил телефон, они уже догадались, что что-то случилось. Мистер Бейли никогда не опаздывал к ужину. Алекс и Коннор навсегда запомнили мамино лицо, когда она подняла трубку, они без слов поняли, что их жизнь никогда больше не будет прежней. И они никогда не слышали, чтобы мама плакала так горько, как в ту ночь. Потом все завертелось так быстро, что близнецы плохо запомнили последовательность событий. Они помнили, что на маму свалилось много забот, телефонные звонки, Марокко с документами, организация похорон. Помнили, что приехала бабушка, чтобы побыть с ними, пока мама устраивает похороны. Помнили, как держали маму за руки, когда она шла по проходу в церкви. Помнили белые цветы, свечи и скорбные лица. Помнили, что люди приносили очень много еды. Помнили соболезнования но они не помнили свой одиннадцатый день рождения, и никто его не помнил. Близнецы помнили, какими сильными были все это время мама и бабушка, помнили, как мама объясняла им, почему ей пришлось продать книжную лавку, помнили, что им стало больше не по карману жить в их красивом голубом домике, и в конце концов им пришлось переехать в съемный дом в другой район. Они помнили, как бабушка уехала от сразу, после переезда в новый дом. Помнили, как снова начали ходить в школу и как все казалось обманчиво нормальным. Но лучше всего близнецы запомнили, как не понимали, почему все это с ними случилось. Прошел целый год, а близнецы так этого и не поняли. Все им говорили, что время лечит, Но о каком таком времени шла речь? Пустота от потери росла в них с каждым днём все больше. Иногда они так сильно скучали по папе, что, казалось, грусть вот-вот польется из них через край. Они скучали по его улыбке, смеху и сказкам. Когда у Алекс выдавался особенно нелегкий день в школе, Она приходила домой, бросала портфель, садилась на велосипед и ехала в папину книжную лавочку. Зайдя в магазин, она находила отца. «Пап, мне надо с тобой поговорить», — говорила Алекс. «Помогал ли мистер Бейли покупателю? Или расставлял книжные новинки по полкам? Он бросал любое занятие. Отводил дочку в подсобное помещение и выслушивал ее». «Что такое, милая?» Взгляд его выражал заботу и участие. «У меня был ужасный день, пап», — признавалась Алекс. «Ребята до сих пор дразнятся. Я могу позвонить в школу и попросить учительницу с ними поговорить». «А толку-то?» — всхлипывала Алекс. «Это они так пытаются побороть собственную закомплексованность и неуверенность, вызванные пренебрежением в семье и обществе». Мистер Бейли чесал в затылке. «Так ты хочешь сказать, солнышко, что они просто-напросто тебе завидуют?» — спрашивал он. «Именно!» — кивала Алекс. «Это подробно объясняется в книге по психологии, которую я читала сегодня за обедом». Мистер Бейли гордо посмеивался. «Его всегда восхищал дочкин ум. Думаю, ты очень смышленый, Алекс». «И тебе это только на пользу», — говорил он. «Иногда я хочу быть, как все», — признавалась Алекс. «Я так устала от одиночества, пап. Если из-за того, что я умная и хорошо учусь, у меня никогда не будет друзей, я бы хотела быть больше похожей на Коннора». «Алекс, а я тебе рассказывал сказку об извилистом дереве?» — спрашивал мистер Бейли. «Нет», — шмыгала носом Алекс у мистера Бейли загорались глаза. Так было каждый раз, когда он собирался рассказывать сказку. Что ж, слушай, как-то раз в детстве я прогуливался по лесу и увидел нечто весьма необычное. Я увидел вечно зеленое дерево, вот только оно не было похоже на другие такие деревья, которые я раньше видел. Вместо того, чтобы расти прямо, ствол его завивался и изгибался как огромная лоза как же так алег завороженно смотрела на папу так не бывает деревья так не растут возможно дереву сказать об этом забыли улыбался мистер бейли в общем однажды в лес пришли дровосеки и срубили все деревья кроме извилистства а почему — А потому что посчитали его непригодным, — объяснял мистер Бейли. — Из него не получилось бы сделать стол, стул или комод, понимаешь? — Хоть извилистое дерево чувствовало себя не похожим на другие деревья. В итоге спасло его то, что оно от них отличалось. — А что потом случилось с извилистым деревом? — спрашивала Алекс. — Растет себе там и по сей день, — улыбался мистер Бейли. С каждым годом оно все выше и выше, все извилистее и извилистее. На заплаканном личике Алекс мелькала робкая улыбка. — Кажется, я поняла, что ты имеешь в виду, пап. — Я рад, — отвечал мистер Бейли. — Теперь тебе нужно лишь подождать, когда придут лесорубы и срубят в кавычках твоих одноклассников. Алекс смеялась впервые за целый день. Мистер Бейли всегда умел ее приободрить. С тех пор, как семья Бейли переехала в съемный дом, близнецы добирались до дому вдвое дольше. Он был скучным. Коричневые стены, плоская крыша. Несколько окон до да маленькой лужайка перед домом, поросшая чахтой травой. Разбрызгиватели сломались. В доме было уютно, но тесновато. Комнаты загромождала разномастная мебель, которая здесь было совсем не место. Семья жила здесь больше полугода, но вдоль стен до сих пор стояли картонные коробки. Никто не хотел их открывать. И никто не хотел признавать, что семья останется здесь надолго. Близнецы сразу пошли наверх, каждый в свою комнату. Алекс села за стол, и принялась за домашнее задание. Коннор улегся на кровать и захрапел. Если бы в углу не стояла ярко-желтая кровать, комнату Алекс можно было бы спутать с библиотекой. На всех стенах висели полки, на полках стояли книги, и художественные, и учебники, и разные энциклопедии. А комната Коннора больше смахивала на берлогу, где он при каждом удобном случае впадал в спячку. В комнате было темно и неопрятно, на полу валялись кучи грязной одежды, из-под которых проглядывал ковер, а недоеденный сэндвич с жареным сыром, лежавший на полу, уже покрылся плесенью. Через час или около того близнецы услышали, что мама вернулась с работы и побежали к ней на кухню. Она сидела за столом и разговаривала по телефону, перебирая стопку конвертов, которые забрала из почтового ящика. шарлота Бейли, красивая, рыжеволосая с веснушками, близнецам они точно достались от нее, была очень добрая и заботливой, а своих детей любила больше всех на свете. Увы, теперь они редко ее видели». Шарлотта работала медсестрой в местной детской больнице, а после смерти мужа ей постоянно приходилось работать в двойную смену, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Каждое утро миссис Бейли уходила на работу, когда близнецы еще спали, а возвращалась, когда они уже спали. Виделись они только в обед, когда мама ненадолго забегала домой. Миссис Бейли любила свою работу. Ей нравилось заботиться о детишках в больнице. Но ей было совсем не по душе, что на своих детей времени у нее не хватает. Близнецам порой казалось, что они потеряли не только папу, но и маму. «Привет!» — поздоровалась миссис Бейли, прикрыв рукой телефонную трубку. «Как в школе, все хорошо!» Алекс уверенно кивнула конор с чересчу радостным видом поднял большие пальцы показав класс да я могу выйти в понедельник в двойную смену сказала она кому то из больницы мне удобно приврала она почти на всех конвертах которые она просматривала краснели наклейки с предупреждением последнее уведомление или «Просроченный платеж!» Даже работая за двоих, миссис Бейли не всегда могла вовремя заплатить по счетам. Она перевернула конверты, чтобы близнецы их не увидели. «Спасибо!» Миссис Бейли отключила телефон и повернулась к ребятам. «Как дела?» «Хорошо!» — ответили они хором. Но миссис Бейли сразу почуяла неладное. Детей что-то тревожило. «Что такое?» Она вгляделась в их лица. «Какие-то вы невеселые!» Алекс и Коннор переглянулись. Говорить или нет? Знала ли мама об их прежнем доме? Рассказать ей? «Ну же, в чем дело? Вы можете мне рассказать обо всем?» «Мы не расстроились. Все равно рано или поздно это бы случилось», сказал Коннор. «Что случилось?» «Дом продали», — ответила Алекс. «Мы видели, когда из школы шли». Повисла тишина. Миссис Бейли обо всем знала. Ребята сразу это поняли и заметили, что она расстроена не меньше них, хотя старается не подавать виду. «А, это...» — миссис Бейли махнула рукой. «Да, знаю. Ну, не расстраивайтесь». Как только у нас тут все наладится, мы сразу найдем себе дом побольше и получше. Вот только не миссис Бейли, ни Алекс с Коннором лгать не умели. Но ребята всегда соглашались с ней. «Много нового в школе узнали», — поинтересовалась мама. «Много!» — воскликнула Алекс, широко улыбаясь. «Мало!» — пробормотал Коннор, насупившись. «Это потому, что ты опять на уроке заснул» заложила его Алекс. Коннор смирил сестру недобрым взглядом. «Ох, Коннор опять?» Миссис Бейли покачала головой. «Что же с тобой делать?» «А я-то тут при чем? У миссис Питерс такие уроки скучные, что меня в сон клонит Раз и все. Как будто в голове кнопку нажали. Мне иногда даже моя фишка с резинкой не помогает». «Фишка с резинкой?» не поняла мама. «Надеваю на запястье резинку и дергаю ее, когда спать хочется», — объяснил Коннор. «Я думал, это поможет». Миссис Бейли изумленно покачала головой. «Знаешь, не стоит забывать, как тебе повезло, что ты можешь ходить в школу», — сказала она, смотря на сына взглядом, вызывающим чувство вины. «Дети из больницы с удовольствием поменялись бы с тобой местами, чтобы каждый день ходить в школу». «Ага, они бы сразу передумали, если бы познакомились с миссис Питерс», — пробубнил Коннор себе под нос. Миссис Бейли собралась было еще пожурить сына, но тут зазвонил телефон. «Алло?» Морщинки у нее на лбу прорезались глубже. «Завтра? Нет, наверное, что-то перепутали. Я говорила, что завтра выйти не могу. У ребят день рождения?» я хотела весь вечер провести с ними». Алекс и Коннор удивленно переглянулись. «Они почти забыли, что завтра им исполняется двенадцать». «Почти забыли!» «Точно никто, кроме меня, не сможет выйти?» — спросила миссис Белли, не сумев скрыть в голосе отчаяние. «Нет, я понимаю. Конечно, я знаю, что штат сократили. До завтра». Миссис Бейли повесила трубку, закрыла глаза, а затем разочарованно вздохнула. «Плохие новости, ребятки. Похоже, завтра вечером придется работать. И день рождения ваш я пропущу. Но мы отпразднуем на следующий день, когда я приду с работы, ладно?» «Да все хорошо, мам!» — улыбнулась Алекс, чтобы подбодрить маму. «Мы понимаем». «Ага, ничего страшного», — сказал Коннор. Мы все равно ничего такого особенного не ждали. Миссис Белли и так чувствовала себя самой плохой мамой на свете из-за этой неурядицы, а от их слов расстроилась еще сильнее. Уж лучше бы они закатили истерику или разозлились. Рано им испытывать разочарование. «Вот и хорошо», — сказала миссис Белли, стараясь не поддаваться грусти. «Тогда устроим праздничный ужин». «Испечем торт и хорошо отметим. Пойду-ка я наверх ненадолго, а то потом на работу». Шарлотта вышла из кухни поднялась в свою спальню. Близнецы выждали немного и подошли к ней. Они заглянули в мамину комнату. Их мама сидела на кровати плакала, сжимая в руках скомканной бумажной платочки. Она разговаривала с фотографией покойного мужа. «Ох, Джон!» «Я стараюсь держаться, стараюсь тянуть семью, но без тебя так сложно. Они очень хорошие ребята, они этого не заслуживают». Заметив, что Алекс и Коннор смотрят, она быстро утерла слезы. Близнецы вошли в комнату и сели по обе стороны от мамы. «Простите меня, это так несправедливо, что на вас это свалилось». всё будет хорошо, мам», — сказала Алекс. «Нам не нужно ничего особенного на день рождения». «Подумаешь, день рождения», — добавил Коннор. «Мы понимаем, что сейчас у нас нелегкие времена». Миссис Бейли обняла ребят. «И когда же вы так повзрослели?» В глазах у нее стояли слезы. «Я самая счастливая мама на свете». Все трое посмотрели на фотографию мистера Бейли. «Знаете, что сказал бы папа?» «Будь он сейчас здесь, сейчас мы проживаем неприятную главу нашей жизни, но книги с каждой главой становятся лучше». Близнецы улыбнулись, надеясь, что все так и будет.